Глава четырнадцатая. Крестьянка. Более в тот день она не видела Кораблёва, так же, как и его компанию. День они с Дией провели на берегу, загорая, купаясь и делая смешные фотомейлы, рассылая их Юлиане и Глафере. А вечером девушки выехали из отеля и улетели обратно в Казань. На следующее утро Владу разбудил видеозвонок. Сообщение от Кораблёва, где он предложил время для ближайшей пересдачи аттестации через три дня. Обрадованная Влада немедля согласилась, поблагодарив мастера. Спустя 3 дня Влада появилась в университете искусств. Втянув в шар XVI века, она поспешила к Лукреции Львовне за одеждой и уточнениями. После одетая в нужный наряд, она прошла далее и осталась стоять у настенной плазменной панели, ожидая, когда её пригласят внутрь зала отправки. Сегодня было многолюдно. Несколько десятков студентов ожидали отправки в Виртуал. На удивление девушки, её имя высветилось на экране одним из первых. Сжимая в руке пластиковую карточку с аттестационным билетом, Влада прошла в зал, где находились три виртуальных пилоида. Кораблёв сидел к ней боком, сосредоточенно что-то настраивая на парящей панели. Как и на прошлой аттестации, на нём была старомодная одежда начала 21 века: чёрные джинсы и светлая рубашка. На его носо украсались линзы, только в этот раз селеноватого цвета. В какой-то момент он обернулся, и тот же его взор изучающе прошёлся по фигуре Влады в синем сарафане в пол, белой вышитой рубашке и лаптях. Её длинные волосы были заплетены в две толстые косы. «Доброе утро, Влада», — сказал он приветливо, кивнув и улыбнувшись. В его глазах заблестели весёлые искорки. «Неужели решила крестьянку в этот раз взять?» «Да», — Лукреция Львовна сказала, что она легче. «Не знаю, не вникал как-то. Саму программу-то не мы писали, коллеги из Гонконга по виртуалу. Я только настраиваю. Возможно, крестьянка и проще». Я опасаюсь снова оконфузиться, потому и взяла её. «А конфузится?» — поднял он брови. «Какие-то слова старинные, знаешь». «Так я ж готовилась к аттестации», — промямлила она. «Мне просто не повезло». «Да-да, я понимаю». «Спасибо вам, Тимофей Игоревич, еще раз, что помогли мне так быстро попасть на переаттестацию». «Пустяки, Влада, мы же друзья», — улыбнулся он. «Забыла». «Друзья». «Прекрасно, потому называй меня на «ты», мы же договорились». «Ну, а если кто-то услышит?» — заметила Влада тихо ты решит, что вы помогаете, так как благоволите ко мне. Тебе не всё ли равно, что о тебе будут говорить, Влада? Главное, что ты сама думаешь о себе. Ты прав, кивнула она. Видя, что он в прекрасном настроении, она спросила: Напомни, мне помощник же не положен теперь? Нет, только флешкорб с тремя кристальными шарами, и оцениваться задания будут на меньшее число баллов. Я понимаю, закивала она. Это самое неприятное. Я же эти статки на актрисы очень хочу. Сегодня ты точно справишься, Влада. Ты ведь толковая девушка, заявил он. Не ожидая от Гороблёва таких слов, она даже на миг опешила. Он всегда относился к ней чрезчёрст строго и предвзято и в жизни никогда не хвалил, даже когда она отвечала на его предмете на высшие баллы. Похоже, и вправду он стал считать её своим другом. Это окрылило Владу, и она решила попросить его о том, о чём ещё неделю назад не осмелилась бы. Спасибо, что веришь в меня. Постараюсь. Она чуть запнулась и выдохнула. Но этот век такой трудный для роли, я так хотела другой. Она протянула жетон с билетом, где красовался XVI век. Он понял её с полуслова, как-то хитро прищурился и спросил: "Хочешь, чтобы я изменил билет на твой любимый XVIII век?" "Если это возможно, я была бы так благодарна тебе, Тимофей", сказала она проникновенным и ласковым голосом, смотря ему прямо в глаза. И тот же увидела, как его взор за зелёными линзами встрокнул. Он явно смутился. Молчал он довольно долго, она чувствовала, что он колеблется, но через минуту всё же кивнул. Хорошо, Влада, я помогу. Но перепрограммирование займёт пару минут. Я подожду. Благодарю, Тимофей. Иди в капсулешь где там. Как и обещал, кораблёв всё сделал быстро. И Влада спустя 15 минут уже совершила телепортацию в Виртуал, и робот на экране в капсуле белое датчик о тканил. Влада Киселёва, ваш билет номер 5, 18 век, Российская империя. Да. Улыбнулась широко она опять в душе поблагодарив Тимофея. Ведь может, когда захочет таким душкой быть, промелькнуло у неё мысль. Год 1737. Продолжал робот на экране. Роль крестьянка 18 лет. Ваше имя Мария Лапина. Характер бойкая, добрая, учтивая, весёлая. Сирота. Крепостная в имении Ольховка Владимирской губернии. Запомнив роль, Влада приложила пальцы к датчику, и дверь капсулы распахнулась. Она проворно вышла наружу, наступив на зелёную траву и, пройдя пару шагов, огляделась. Неподалёку на фоне голубого неба красовался барский особняк, а она стояла рядом с некими невысокими постройками, похожими на амбары. Обернувшись назад, она отметила, что серебристая плазменная дверь Белоэда растворилась в пространстве, а округу наполнили вполне реалистичные звуки. Судя по окружающей зелени, теплу и лёгкому ветерку стояло лето. Не так уж и плохо, подумалось Владе. Не осень, как Ди и попалась. Жужжащая муха пролетела у лица, и она невольно отмахнулась. Влада заметила чуть в стороне крестьянина, строгающего рубанком бревно. Далее двух баб в сарафанах с корытами и бельём, которые шли с реки. Влада довольно улыбнулась и прошептала. «Хоть в этот раз ничего не виснет. Надеюсь, и место верное». «Машка!» — оглушил её визгливый женский голос, и приблизившаяся пышногрудная девушка толкнула её в бок. «Ты чего здесь околачиваешься? Тебя устинье уже битый час ищет. Сердитая она!» Иди быстрее на барскую кухню, иначе не стaбаровать тебе будет. Да уже иду, промямлила Влада, понимая, что надо спешить в тот светло-зелёный особняк, наверняка именно там находилась барская кухня. Иди уже. Влада поспешила вперёд, и тут всё замерло. Перед ней выплыл экран. Первое задание билета 5, отчеканила девушка-робот. Выполнить поручение кухарки Устинии, которая служит у господ. Время до вечера. Максимальный балл 300. Есть вопросы, абитуриент Влада? Вопросов нет, кивнула девушка, думая, что вряд ли господская кухарка поручит ей трудное задание. Робот с экранами исчезли, а Влада поспешила далее, бурча под нос. Что там может быть? Посуду помыть или картошку почистить? Раз кухарка у барина есть, значит, она за всю готовку отвечает. Я наверняка у неё для помощи. Главное, курбы не пришлось ощипывать, это бр. Едва разсвело, когда Влада вбежала в просторную барскую кухню. Здесь у печи хлопотала баба в простой рубашке и цветастой юбке. Она деловито ставила хлеб в печь. На большой каменной плите, пристроенной к печи, фырчал самовар, а рядом дымилась большая кастрюля. Босая девочка лет двенадцать и умело чистила морковь, сидя на лавке, в небольшую миску. «Ты где шатаешь, синегодница? Велено тебе было к пяти на кухню приходить или нет?» Тут же отчитала ее баба, обернувшись на ее шаги. «Велено, Устинья?» — тихо ответила Влада, опуская глаза вниз. Так, я тебе устинь, а? Девка. Устинья Егоровна я. Простите. Ладно, не я, когда мне ляс с тобой точить. Дело не в проворот. Ты давай тоже поворачивайся, бездельница. Что же делать? Спросила Влада, помню, что надо исполнить задание кухарке. Немея, для в лес, ступай за грибами. Барыня встала уж с позаранку и велела к обеду ей грибницу подать. Уразумела, что ли? За грибами идти? Ты что, оглохла, манька, или думаешь отлынить? Возмутилась кухарка и помахала большой деревянной ложкой, как будто угрожая. Но Владе ее напускная строгость показалась даже забавной. Нет, не выглядела Устинья злой и агрессивной, скорее замотанной бабой. Потому она приветливо ответила ей. Сейчас пойду, Устинья Егоровна. Давай, ступай, да побыстрее возвращайся. Знаю, ты быстро соберешь. У тебя нюх-то на грибы ух какой. Быстренько вернешься, и я все сготовлю. Чтобы барни не осерчала, иди уже, девка. А Лукошка? — спросила Влада. Вон за печкой стоит, как и всегда. Отмахнулась от нее баба. Тьма на ночи шестла, где ты не спала? Что, словно сонная тетеря? На это Влада промолчала и быстро, взяв небольшое лукошко, поспешила к двери. Довольно улыбаясь, она вышла на крыльцо особняка, оглядываясь и ища глазами ближайший лесной массив. Грибы, кмыкнула она тихо. Я по грибам ас ещё с детства. Не зря первые места в соревнованиях грибников в 12 лет занимала. Права была Лукреция Львовна, задание легче не бывает. Ух, держитесь, грибы! Да и устинье с баранней Грибной лес она нашла быстро. Точнее, ей подсказали местные крестьяне, хотя и были удивлены вопросом. Пробираясь по едва озаряемому утренними лучами лесу, довольная Влада напевала песенку и то и дело, наклоняясь, срезала небольшим ножечком грибы. Это занятие не только успокаивало её, а даже доставляло удовольствие. Лукошка быстро наполнялась, а Влада в душе благодарила Тимофея Игоревича за то, что он помог ей поменять билет на этот век. Однако не успела она пройти и часа, как сильно натёрла ногу почти до крови. Обратив взор на свои лапти, она увидела, что тряпки на ногах съехали, оголяя кожу. Сказывалось ее неумение носить лапти. Присев на поваленное дерево, она по новой обмотала тряпки, но место все равно болезненно натиралось. Грибов она набрала всего треть у кошка, и ходить предстояло еще долго. «Придется взять еще одну подсказку, иначе не смогу идти», — решила Влада. Она вызвала робота, потеряв пальцами свой нательный деревянный крестик, который в этом виртуальном воплощении служил ей для переговоров с системой. Разбив один из трёх радужных кристаллов, Влада попросила у робота мягкий липкий бинт, который и вмик обтянул ранку, обезопасив её от дальнейшего трения. Поправив лапти, она пошла дальше, осматривая толстый лесной настил и ещё приметные бугорочки. Уже через час девушка набрала целое лукошко белых грибов, немного груздей, на другие грибы, которыми был полон влажный лес, она даже не смотрела. Весьма довольная Влада решила возвращаться, прикрыв лукошко тряпочкой, данной ей юстинией. Она, сориентировавшись по деревьям, поспешила обратно в усадьбу. В её времени на земле было полно лесов, и большинство людей жили в частных домах на природе. Поэтому ходить по лесу и не заблудиться учили детишек с самого раннего возраста. Осторожно неся небольшое лукошко, чтобы не растрясти ценную добычу, Влада шла не быстро. Над лесом уже поднялось ласковое солнце, а голубое небо звенело свежестью и лесными ароматами. Неожиданно её взор зацепился за красные небольшие ягодки на соседних кустарниках. Маленник выбелила Влада, окидывая радостным взором ярко-красные спелые ягоды. Ведь с утра она ничего не ела, потому её желудок уже урчал от голода. Быстро приблизившись к нему, она решила немного полакомиться ягодами, ведь лишние 15 минут у неё в запасе были. По её подсчётам, было около 10:00 утра. До усадьбы она дойдёт за полчаса, и у кухарки будет ещё почти 2 часа до обеда, чтобы сварить крепкий суп для барыни. Поставив лукошко на траву, она начала торопливо рвать спелые ягоды горстями, засовывая их в рот. Всё было хорошо какое-то время, и она передвигалась дальше от куста к кусту, пока не ощутила чьё-то присутствие. В следующий миг её глаза наткнулись на блестящие карие глаза некоего существа. Махнатая, мощная морда, чёрный нос и торчащие круглые уши привели её в стопор. Медведь стоял от неё в пяти шагах через кустарник малины. Животное также не двигалось и тоже рассматривало девушку, принюхиваясь квика носом. Влада пару раз моргнула, вмиг вспомнив, что медведи тоже едят малину. Потому и этот магнат и оказался здесь. Следующая мысль о том, что, возможно, он агрессивен, заполонила её существо. Ведь в будущем на Земле, когда она родилась, уже не существовало животных, которые ели плоть и убивали более слабых, чтобы насытиться. Все такие животные вымерли, остались лишь те, которые питались плодами и травой. И даже несколько разновидностей медведей, например, панды, жили в будущем. Но здесь был 18-й век, хоть и виртуальный, но всё же сгенерированный под реальное прошлое. Потому медведь мог и напасть на неё. И два она так подумала, как медведь начал скалить зубы и глухо зарычал. Так, спокойно, пролепетала Влада, невольнопятясь от зверя и видя, как он медленно сделал к ней шаг, переваливаясь на мощных лапах. Надо от него осторожно уйти, шептала она себе под нос. В голове она начала яростно перебирать все знания о медведях прошлого и попыталась вспомнить, что делать в подобном случае. Но в голову приходило только одно: немедленно бежать прочь. А медведь опять сделал к ней пару шагов и зарычал сильнее, обнажая опасные клыки. Быстро кинув взгляд на свою лукошку, стоящую в стороне, Влада поняла, что надо еще забрать его, а потом уже удирать. Она начала пятиться к лукошку, но тут медведь зарычал сильнее и быстро приблизился к девушке. Влада отскочила назад, вскрикнув, и увидев, что животное встало на ее пути к лукошку. Медведь снова зарычал, и Влада испугалась не на шутку. Но просто бежать она не могла, надо было забрать грибы. Ведь за новой партией идти в лес не было времени. Зверь не думал отступать, и в следующий миг подскокал к девушке. Она дико закричала со всех ног, бросившись прочь. И тут её оглушил громкий выстрел. Влада остановилась и оглянулась на медведя, который тоже остановился и злобно зарычал. С его уха стекала кровь. Невольно обернувшись, Влада краем глаза увидела позади себя фигуру охотника с ружьём, который быстро перезаряжал оружие. "Девка, быстрее беги ко мне!" Раздался громкий приказ-окрик мужчины. Но Влада замерла в 10 метрах от медведя, не желая оставлять свои грибы. "Мне нужно моё лукошко", завопила она отчаянно в ответ, переводя лихорадочный взор с лукошка на бешеного медведя, который рычал и, видимо, раздумывал, стоит ли дальше бежать за ней. "Дурёха, сейчас он разорвёт тебя", процедил в ответ охотник и вновь выстрелил поверх головы медведя, чтобы напугать его. Пуля угодила в дерево. Медведь злобно зарычал и бросился вперёд в сторону Влады. Через пару секунд он оказался рядом с ней, и девушка от ужаса закрыла руками голову и лицо. Напуганный выстрелами зверь едва коснувшись мехом сарафана Влада, проскакал мимо неё и устремился далее, улепётавая со всех ног. Почувствовав дуновение воздуха и понимая, что зверь не кинулся на неё, Влада резко открыла глаза и обернулась на животное. Медведь уже скрылся за деревьями. С облегчением выдохнув, девушка обернулась к охотнику и выплюла: Мы всё же напугали его своей стрельбой. Пришлось, хмыкнуло она, опуская ружьё и приближаясь к ней. Жаль, что в первый раз чуть промахнулся и в ухо ему попал. Но такая рана быстро заживёт, пуля на вылет прошла. Мужчина был одет в простую одежду, но Влада сразу заметила, что она пошита из дорогой ткани. Брюки-сапоги, рубашку и короткую куртку-комзол. На голове у него была шляпа с небольшим пером. Перед ней стоял явно благородный господин, а не крестьянин. Он подошёл к ней вплотную и улыбнулся. "Как я вовремя, не правда ли?" спросил он. Её глаза округлились от удивления, но тут же в душе поднялось негодование. Перед ней опять стоял Королёв. Точнее, его виртуальный двойник. Он был как две капли похож на того первого, строганого, служившего в Петербурге при императрице, когда она сдавала в первый раз аттестацию. Только теперь он был без парика. И Влада увидела, что его волосы гораздо темнее и длиннее, чем у русоволосого Королёва из будущего. "Опять вы?" выдохнула Влада. "Не, Машенька, оскалился он. Это не смешно вовсе", выпалила она возмущённо. "Нет, это невозможно было спокойно воспринимать. Виртуальная система опять зачем-то сгенерила образ Караблёва, только теперь он был в дворянином охотником. Похоже, система всё же работала со сбоями. Ведь она не заказывала никаких помощников в этот раз и точно не думала о Караблеве при отправке, но система упорно пихала его в её аттестации". На её выпад он вдруг криво ухмыльнулся и сказал: "Согласен. Медведь-то недовольный попался. Наверняка ты его ягоды съела. Это была шутка. Но она совсем не развеселила Владу. К тому же у неё была роль, о которой она на время забыла, напуганная этим медведем. Нахмурившись, она сосредоточилась и вежливо произнесла: "Спасибочки, барин, что медведя прогнали. Но мне ох, как некогда, прощайте". Она устремилась к своему лукошку, поправила тряпицу, скрывая грибы, и быстро зашагала прочь от этого кораблёвого охотника. "Маша, постой!" окликнул он её. Но Влада даже не обернулась, прибавляя шаг и намереваясь как можно быстрее вернуться в поместье. Уже через пару минут она поняла, что он не стал догонять её. Я зашагала медленнее, всё ещё под впечатлением от всего произошедшего.